Для фрау Беаты наступали тяжелые дни. Утром маленькая фрау Алекс принесла ей из тюремной кухни оловянный котелок с похлебкой и кусок хлеба. Бурая похлебка была так противна, что фрау Бята лишь прополоскала ей рот, хлеб она кое-как проглотила. В уборной ее вырвало от вони и нечистот. Днем ее отправили в швейную мастерскую, где она чувствовала себя лучше, чем в камере так как громкие разговоры там были запрещены. К обеду она принесла себе в жестяном котелке жидкого горохового супа и съела его, чтобы утолить голод. Адвокат не явился. С внешним миром у нее не было никакой связи. Она была безнадежно отрезана от жизни. Что делает криста Ее, дорогая девочка, должно быть... Мечется в отчаянии, бегает от Понтия к Пилату, но на все ведь нужно время. Куда девались все ее знакомые и друзья? Одни евреи сами нуждались в помощи, другие побывали в Биркхольце и тоже были на подозрении С большинством старых знакомых они порвали так как те уже вступили или собирались вступить в партию, и надежда на них была плоха. Она с ужасом признавалась себе, что осталась в полном одиночестве. В швейной мастерской ей сделали несколько грубых замечаний. Когда она закончила починку рваного фартука, мастерская закрылась, и она вернулась в свою камеру. Фрау Лукаш сидела на кровати и болтала ногами, чулки у нее неряшливо спустились до самых щиколоток. — Мое дело отложено на два дня, — угрюмо проворчала она. — Алекс и Рюдигер в прачечной. Фрау Бята отнюдь не тосковала по ним. Она так устала, что, как обессиленное животное, повалилась на пол и уснула. Она прожила в каком-то оцепенении следующий день, и еще один день, терзаемая все теми же мыслями. Ни о чем другом она не думала и не хотела думать. В одно прекрасное утро фрау Лукаш, неумолимо болтая, распрощалась с соседками по камере и отправилась на суд. Фрау бята провела этот день в швейной мастерской, безучастная ко всему — и очнулась только когда фрау Лукаш снова с шумом ворвалась в камеру. Фрау Лукаш была сильно возбуждена. После долгого перерыва она снова увидела людей, что-то похожее на жизнь. Кроме того, она рассмешила суд, что для нее было сущей отрадой. Когда фрау Лукаш рассказывала, как она накрыла Вальтера и Эмми в своей квартире, Как она вышвырнула Эмми на лестницу, как Эмми стояла там в рубашке и панталонах, судьи смеялись, а публика просто ржала от удовольствия. Это ли не успех? А Эмми сидела на свидетельской скамье красная как рак. Ведь каждый представлял себе ее на лестнице в рубашке и панталонах. А сюда она явилась разодетая, и на голове у нее красовалась высокая шляпа с пером чайки фрау Лукаш наслаждалась своим успехом. И это был не единственный ее успех. В числе свидетелей находилась мать Эмми, выступавшая по требованию адвоката как свидетельница защиты. Эта иссохшая портниха, которой приходилось подпоясываться веревкой, чтобы не потерять свои юбки, рассказала, как ее кормила фрау Лукаш. Она помнила обо всем — о каждом кусочке колбасы, каждой котлете, каждой тарелке жирного супа, каждом куске сала. Фрау Лукаш и сама была изумлена, а судья даже вынужден был прервать старуху, так как ее излиянием не предвиделось конца. Публика была довольна и одобрительно перешептывались. Это было вторым успехом фрау Лукаш. Но когда допрашивали свидетеля Вальтера, она допустила крупный промах, крикнув. «Почему вы не арестуете этого человека? Ведь он в десять раз виновнее меня, господа судьи, ведь он целый год слушал радио вместе со мной». Вальтер громко засмеялся и сказал, «Что тут скажешь, только посмеешься? Эта женщина спятила». А судья рассердился и сказал подсудимый, «Предоставьте уж нам судить о том, кого нам арестовывать». «Да, он рассердился». Но, в общем, фрау Лукаш была вполне довольна сегодняшним днем. Она пригласила обитательниц камеры и новую даму, которая прибыла только вчера, к себе на торжественный обед. да, -да. она даст им обед, как только они выйдут на волю. Они смогут есть все, что душе угодно — телячье жаркое, свинину, бифштекс — и будут есть до отвала, пока не лопнут. Это было очень радушное приглашение. Все заранее радовались обеду. Унылая вдова, однако, спросила, — Вас, значит, окончательно оправдали, фрау Лукаш? Фрау Лукаш весело рассмеялась. В камере уже стало темно. — Оправдали. — Как это вы себе представляете? Разве суд оправдал хоть кого-нибудь, кто попал в его когти? Но я отделалась тремя годами каторжной тюрьмы, а ведь могла получить целых пять. И все потому, что я рассмешила судей. Некоторое время все молчали. Три года каторжной тюрьмы — не шутка. Фрау Лукаш и сама почувствовала, что ей надо успокоить своих слушателей. Три года, эх, что такое три года? Пройдут и оглянуться не успеют. Снова наступила темная ночь. А фрау Лукаш все еще говорила и говорила. Она готова была сами рассказывать о сегодняшнем суде. Она уже рисовала себя вплоть до мельчайших подробностей свою жизнь после этих трех лет. Все до мельчайших подробностей. С Вальтером и Эмми она снова помирится. Для виду только понятно. Она скажет им, такое уж было время, все были сами не свои. Она позовет их обедать и угостит хорошим вином. А в соседней комнате тем временем накалит щипцы для завивки подкрадется и ткнет раскаленные щипцы в нос Эмми, а Вальтеру — в глаза. — Это тебе за то, что я спятила. И не успеют они очухаться, как у нее уже будет наготове кухонный нож, она попросту перережет им обоим глотку Чик — чик-чик-чик — и дело в шляпе. На это много времени не потребуется. В это мгновение загремели ключи, дверь открылась, Все испуганно выпрямились, обе женщины на кровати, маленькая фрау Алекс и фрау Беата на полу. Надзирательница блеснула электрическим фонарем. — Фрау Беата Лерхешельхаммер! — крикнула она. — Приготовиться к допросу! — Так скоро? — прошептала тоненькая фрау Алекс. — Ведь на допрос вызывают не раньше, чем через две недели. — Ни пух и ни пера! Развязно крикнула фрау Лукаш вслед фрау Бяти. Под поблескивавшим лаком портретом фюрера, за большим письменным столом, неподвижно сидел, склонившись над папкой с делами, молчаливый молодой человек в светло-сером костюме модного покроя. Голова его была наголо выбрита. На белом молочного цвета лице, с тонкими едва заметными бровями, не было даже намека на усы и бороду. На его узком носу сидела пенсне без оправы, одни стекла. Фрау Бяти показалось, что и молодой человек весь из прозрачного стекла. Мрачная тюрьма была наполнена тревогой и скорбью. Он же казался олицетворением спокойствия и беззаботности. Здание поражало своим беспорядком и грязью, он же являл собой образец вылощенности. Это был ассессор Мюллер II. Дощечка с его фамилией висела на двери. Наконец он чуть заметным движением поправил пенсне и взглянул на фрау Беату, остановившуюся у двери. Таким же едва уловимым движением пальца он подозвал ее поближе к столу. «По-видимому, национал-социалистская партия не пользуется вашими особыми симпатиями», — начал он тонким голосом. «Должна откровенно признаться», — хрипло отвечала фрау Биата, — «что я никогда особенно не интересовалась ею». Из разговоров в камере она знала, что ассессор Мюллер был фанатичным членом партии. «Тем хуже для вас». — возразил холин и асессор, неодобрительно шевельнув бровями. — В любую минуту вы можете очутиться в положении, когда придется наверствовать упущенное. Во всяком случае, вы открыто выказали враждебное отношение к нашей партии уже тем, что позволили лепить себя скульптору Вольфгангу Фабиану, известному врагу национал-социалистов и другу евреев. «Этот бюст был заказан еще два года назад», — возразила фрау Биата, радуясь, что голос ее звучит уже совершенно чисто. «Пусть этот холеный ассессор не думает, что ему удалось запугать ее». Ассессор спокойно посмотрел на нее сквозь шлифованные стекла. «При таких обстоятельствах не приходится удивляться тому, что вы проявляете столь явную симпатию к неприятелю. Вы не понимаете меня?» Разве допустимо, чтобы вы, немецкая женщина, титуловали словом «джентльмен» английских разбойников и поджигателей, превращающих в груды пепла наши церкви и больницы?» Фрау Беата не могла вспомнить, чтобы она говорила что-либо подобное. Молодой следователь злорадно улыбнулся и заглянул в дело. — Такого-то числа вы сказали своей дочери. — В воздухе джентльмены. — Вы говорили по-английски. — Не помню, — пожимая плечами, — ответила фрау Беата. — Это возможно, я иногда говорю по-английски с дочерью. Я воспитывалась в Англии, однако я не понимаю, с какой стороны вас интересует такое незначительное замечание. Ассессор снова злорадно улыбнулся. В жизни нет ничего незначительного. Мы осведомлены обо всем и знаем, кто имеет обыкновение говорить на иностранном языке. Немецкий народ настолько образован, что каждый второй человек уже говорит по-английски. Пора бы вам, наконец, усвоить это. Почему нас интересует такое незначительное замечание, как вы изволили выразиться, не вам судить ниже что для нас значительно и что незначительно, и я самым решительным образом отказываюсь отвечать на ваш неуместный вопрос. Понятно?» Резко закончил он. Краска бросилась в лицо фрау Беаты, и с ее языка уже готовы были сорваться слова протеста против тона асессора. Но в это время раздался телефонный звонок. Молодой асессор взял трубку и повел довольно длинный доверительный разговор, не обращая ни малейшего внимания на фрау Гяту. — Через час я буду в ресторане «Глобус», — дорогой друг, — сказал он. — Да, меня вызвали. Неотложное дело. Не мог прийти раньше. — Вы понимаете? Да, вы правы. Из сил выбиваешься, чтобы подтянуть этот распустившийся народ, а тут тебе еще на каждом шагу вставляют палки в колеса. — Что вы сказали? — — Да, другие инстанции беспрестанно вмешиваются в нашу неблагодарную работу и портят нам все дело. Но вы понимаете, надо повиноваться, хотя иной раз это и тяжело. — Хорошо, примерно через час я приеду. Улыбаясь, он положил телефонную трубку и углубился в документы, казалось, вовсе позабыв о фрау Бяти. Просунув кончик бледно-красного языка между розовыми губами, он подчеркнул карандашом какие-то слова. Наконец он снова поднял глаза. Фрау Беата знала, что своими первыми вопросами он только прощупывал ее и что теперь он доберется до более тяжелых обвинений. Его лицо стало важным и серьезным. — Фрау Лерхе Шельхаммер, — начал он, стараясь произносить слова как можно отчетливее, — вы сказали одной свидетельнице, в достоверности показаний которой у нас нет сомнений. Это верх бессовестности. Только безумец может спустя 20 лет после мировой войны затеять новую войну при тех же... Нет, при гораздо худших условиях. Так ли это? В этом, собственно говоря, и заключается причина вашего ареста. Я, вероятно, не ошибусь, если выскажу предположение, что вы будете отрицать это замечание». Молодой следователь коварно улыбнулся. Эта улыбка оскорбила фрау Беату. Кровь бросилась ей в голову, она выпрямилась и ответила громче, чем хотела. «Я ничего не отрицаю, господин асессор. Я никогда не лгу, слышите? Я не лгу ни при каких обстоятельствах, хоть голову с меня снимайте». Она с облегчением вздохнула, довольная тем, что отчитала этого надменного субъекта. Только сейчас в ней проснулась решимость защищаться против всех, даже самых незначительных оскорблений, чем бы это ей не угрожало. А сестр удивленно посмотрел на нее и кивнул. Он даже чуть-чуть улыбнулся. «До этого, надо надеяться, дело не дойдет». «Итак, вы признаете, что сделали такое замечание?» «Да», — сказала фрау Беата. «Я признаю, что в той или иной форме высказала эту мысль, хотя и не припомню, кому именно. Эти слова во всяком случае выражают мое мнение». Молодой следователь снова кивнул. От неожиданности он даже раскрыл рот, обнажив ряд мелких, как у ребенка, зубов. «Вы отдаете себе полный отчет в том, что вы только что сказали?» не без удивления, — спросил он. — Вполне, — отвечала фрау Биат. Ассессор стал подробно записывать в дело ответы фрау Биат. В эту минуту опять зазвонил телефон, и ассессор снял трубку, недовольный тем, что его оторвали в такой момент. Он даже наморщил лоб, называя по телефону свою фамилию. Но в тот же миг сердитое выражение сбежало с его лица, Он весь преобразился, выпрямился и даже отвесил в сторону аппарата легкий поклон. «Так точно, господин Ротмистер», — сказал он предупредительно. «Да, конечно, остается лишь выполнить кое-какие формальности, и все». «Еще сегодня вечером?» «Не позже десяти?» «Ну, разумеется, достаточно каких-нибудь десяти минут». «Как, извините?» «Да, ручаюсь». асессор Мюллер II». — Не позже, чем через 10 минут, господин Ротмистр. Он осторожно положил трубку. Этот короткий разговор, по-видимому, произвел на него большое впечатление. Он встал и зашагал по комнате, не обращая внимания на фрау Биату. Затем опять сел за письменный стол, злобно захлопнул папку, откинулся на стуле и сквозь толстые стекла пенсне уставился на фрау Биату. — Запомните... — Ваше признание у нас записано, — насмешливо сказал он. — В следующий раз ваши друзья уже не помогут вам. Он указал на дверь и прибавил с издевательской улыбкой. — А теперь можете идти. Фрау Беата тотчас же покинула комнату, не понимая, почему ассестр так внезапно выпроводил ее. В камере ее буквально засыпали вопросами — но она не могла удовлетворить всеобщее любопытство, так как сама не понимала, что произошло. — Ассессор Мюллер? — громко вскрикнула фрау Лукаш. — Такой маленький, злющий, дьявол, я его хорошо знаю. Он вылетел из судебного ведомства, так как слишком заметно интересовался красивыми мальчиками, понимаете? Загремели ключи, И тощая надзирательница опять осветила камеру электрическим фонариком. — Вы еще не собрались? — набросилась она на фрау Беату. — Ассессор Мюллер в ярости от того, что вы еще здесь. Ведь он же сказал вам, уходите! Надзирательница едва поспевала за фрау Беатой, так быстро та сбегала по крутой винтовой лестнице. Вахтер уже поджидал их, чтобы отпереть дверь. — Торопитесь! — крикнул он. Сейчас объявят воздушную тревогу. Фрау Беата скользнула в темноту.